Подземный ход. Со стороны уходящего солнца приходили новые белые люди, иногда целыми семьями, иногда поодиночке. Кто-то падал ниц перед изображениями богов и благодарил за спасение, кто-то спокойно, с достоинством рассказывал Волхву свою историю и просил приюта. В общину принимали всех. Волхв говорил, что раз в пути не сгинули, значит боги привели. «Все мы здесь беглые», — ухмыльнулся он в бороду. «Одни от гнева княжеского, другие от чуждой веры. Наши беды нас рано или поздно догонят, но, глядишь, и мы к тому времени будем сильнее». Строились новые дома. Прежде чем класть сруб, Волхв долго ходил по выбранному месту и стучал посохом, прислушиваясь. Потом давал добро или велел искать другую площадку. «Зачем стучишь?» — спросил однажды луч, не справившись с любопытством. — Чтобы убедиться, что место здоровое. Наши шаманы никогда не стучали. Зачем? Где люди выбрали, там и ставили чумы? А стали бы ваши люди жить с чахлыми корявыми деревьями? Не стали бы. А на болоте? Нет, конечно. В лесу сразу видно, где место здоровое, где гиблое. А здесь мы деревья вырубили. Теперь как определить? А почему ты не позволяешь вон там дома ставить? Луч показал на большую свободную территорию. Так разлом и подземная река. Как ты узнал? Чувствую. Луч походил по тому месту, постучал палкой, но так ничего и не понял. Земля как земля, ничего необычного. Он бы согласился здесь жить. Конечно, он и мечтать не смел, чтобы для него поставили дом. В первую очередь строили для тех, кто ютился с семьями в тесных временках. А люди все пребывали и пребывали. Юнцы подрастали, женились, рожали детей. «Что ты тут с утра топчешься?» — услышал он голос волхва и обернулся. «Хочу понять, как ты узнал, что место гиблое». Волхв ухмыльнулся, подошел к небольшому углублению и жестом подозвал луча. «Здесь встань, глаза закрой. Что чувствуешь?» Луч замер и вдруг ощутил дрожь в области желудка. Неприятный щекот пополз по телу, отдавая тяжестью в машонку, копчик и ноги. Перехватило горло, заколотилось сердце. Луч выскочил из ямки и испуганно уставился на волхва. «Это воронка, она силу вытягивает», — пояснил тот. «А сюда иди». Волхв раздвинул посохом колючую траву и показал глубокий провал в земле. «Это разлом. Проследить бы, куда он выведет. Поговори с вороном. Может, он возьмется раскопать». «А зачем?» Нужен подземный ход, чтобы, если что, жители могли уйти из села в лес. Что за если что? Надеюсь, не пригодится. Но если он сделает такой лаз, то велю поставить ему дом и дам девку в жены. Девку? Не красавицу, конечно, но ему же все равно. Горбунью-малашку? Думаешь, даже он ее не возьмет? Не знаю. А малаша-то согласится с ним жить? Она на любого согласна. Волхов тяжело вздохнул. «Должок у меня есть. Матери ее я жизнью обязан. Поклялся спасти девочку, вырастить и замуж выдать, чтобы рот ее не прервался. Она, видишь, какая выросла». «А если там тупик?» спросил луч, присмотревшись к разлому. «Вот поэтому и хочу поручить это твоему бездельнику». Ворон вырос красавцем по меркам лесного народа, но белые девушки даже не смотрели в его сторону. А ему нестерпимо нужна была женщина. Он не умел направлять творящую силу в скульптуры и украшения, он выгорал изнутри. Луч не знал, как ему помочь, но устал от его вечно злого лица, ехидных слов и угроз. Жили они в маленьком домике, который Волхв называл «стайкой». Здесь было ничуть не хуже, чем в чумах, к которым они привыкли, а даже лучше. Вместо каменного очага, печи с кирпичей, Стены и пол покрыты уцелевшими в пожаре шкурами, которые принесли из опустевшего стана. Передать ворону предложение жениться на малашке Луч не рискнул, а на задание тот отреагировал, как обычно, агрессивно. «Я воин, а не землеройка!» О том, что Волк пообещал за работу дом, Луч тоже не сказал. Он вдруг понял, что сам хочет вырыть ход и получить настоящее жилище, как у белых людей. Поэтому не стал настаивать, взял лопату и начал выгребать из разлома землю и мелкие камни. Вскоре стало ясно, что лопата не подходит для такой работы. Тогда он пошел к кузнецу и объяснил, какие инструменты нужны. В ожидании своего заказа луч не находил себе места. Пытался что-то вырезать, но работа не шла. Манило место разлома. Снова хотелось встать над воронкой и ощутить то странное, жутковатое чувство, когда земля словно уходит из-под ног и тело наливается тяжестью. Волхв был неправ, говоря, что она отнимает силу. Наоборот, это место побуждало двигаться, а если и отнимало что-то, то лишь нелепое желание постоянно шлифовать деревяшки. И малашка перестала казаться такой ужасной. «Подумаешь, корявая, подумаешь, зубы изо рта торчат, как у волчицы. Подумаешь? Но ведь женщина же!» Когда кузнец отдал ему инструменты, луч с жадностью начал копать. Он вгрызался в землю киркой — вытаскивал на поверхность камни и глину, наспех ставил под порки, чтобы наранее не обвалилась. Через несколько дней он попал в расщелину. Это был готовый подземный ход. Местами он сужался, и приходилось с трудом протискиваться между камнями, местами уходил под землю настолько глубоко, что не слышно было звука падающего камня. Приходилось придумывать какие-то мосты через провалы. Иногда луча посещали тревожные мысли — а вдруг он вообще не сможет найти выход, и тогда весь его труд напрасен? В этом случае не радовали ни обещанный дом, который уже начали строить, ни красавица-невеста. Больше всего ему хотелось выйти с другой стороны подземного хода. Он почувствовал резкий рывок, дергали за веревку, к которой он был обвязан. Это означает, что уже вечер и пора выбираться. С большой неохотой он пошел к выходу на поверхность. Александр сел на кровати. Приснится же такое. А что снилось-то? Он опять не помнил ни единого образа, только ощущение, что смотрел увлекательный фильм а. О... о чем, кстати? В комнате кромешная тьма. Включил настольную лампу, посмотрел на часы. Вечер, а он уже выспался. Чем ночью заниматься? Взгляд упал на брошенный вовка мешок. Отлично. Александр достал медведицу, разложил инструменты и замер, ожидая вдохновения но оно не приходило. Тогда он взял стамеску и начал выдалбливать ковши изнутри, ведь самую примитивную работу делать тоже надо. Твердый материал давался с трудом. Что-то напоминало эта тупая долбежка, словно копаешь каменистую землю. Вдруг по телу пробежала колючая волна, и в памяти на мгновение вспыхнул сон. Он копал какой-то колодец на пустыре возле дома Рихарда. Зачем? Александр замер, пытаясь вспомнить, но в голову тут же хлынула река других воспоминаний, смыв нечеткие образы. Он вернулся к работе, стараясь забыть о каллюцинациях и прочих непонятных событиях. «Надо срочно заканчивать медведицу. Не дарить же ее недоделанной. А тут одной только долбежки, дня на три. Хорошо, что ноги отморозил. Можно будет с чистой совестью пару дней не помогать по хозяйству».